2896 год от Великого Исхода. Седьмой день месяца зеркала. Аргонда, ля -Ре. Господин Жамон носил связку ключей и ведал кладовыми замка еще тогда, когда покойный Марк Реги привез в ля молоденькую жену. Несмотря на свою должность, Жамон был честен, как святой Никодим. Примечание. Основатель нищенствующего ордена. Изначально у Никодемианца не должно было быть ничего, кроме холщового перепоясанного веревкой одеяния. Сандалий, посоха, грубого шерстяного плаща с капюшоном, кружки, ложки и книги-книг. Раз он говорит, что припасы тают, так оно и есть. Старый счетовод клялся, что без его ведома ключей не мог взять никто. И Марта ему верила, но лучше бы старик был вором. Тогда, избавившись от него, она спасла бы кладовые, а значит, и Леаре. Герцогиня Аргонская с тоской посмотрела на стену, где благородный рыцарь третью сотню лет убивал маленького и нестрашного дракона. Сезар прав. Как было бы чудесно воплотить зло в чудовище или предмет, от которого можно избавиться. В жизни злом пропитано все, и не знаешь, когда и откуда придет следующая напасть. Они боялись штурмов, но не голода. Кто бы мог подумать, что провианские склады в порту сгорят, а залив загниет и о рыбе придётся забыть. Можно сколько угодно искать поджигателей и кричать, что ортодоксы отравили воду. Толку-то? В поджог Марта не верила. А хоть бы и так. Даже повесив виновных, сгоревшего зерна не вернёшь. К счастью, Марк Ройги был человеком запасливым и не чуждым торговли. И в замке годами хранились огромные запасы продовольствия. Мартия это казалось излишним, но Сензар считал, что нельзя держать все яйца в одной корзине, и оказался прав. Не будь в замке складов, в ляры бы уже ели кошек и ворон. Впрочем, их, кажется, и так уже едят. Подул ветер с залива, и герцогиня торопливо закрыла окно. Отвратительная вонь доносилась даже сюда. А что творится в рыбном городе? Страшно и подумать. Скорей бы зима. Штормовые ветры унесут гниль в море, но это, опять же, никого не накормит. В городе уже не поют и не смеются. Ещё немного, и кто-то вспомнит, что Марта Тагера еретичка, а кто-то заговорит о проклятии и призовёт покаяться. Корабли ортодоксов вот они, и их видно отовсюду. Церковное воинство не участвует в штурмах, оно лишь наблюдает и напоминает осажденным о страхе божьем. После столкновения с арестом герцогиня клириков ненавидела и боялась, хотя о последнем не знал даже Сезар. Лучше умереть, чем снова оказаться среди беснующихся, жаждущих крови фанатиков. Тогда Марта с негодованием отвергла предложенный яд. Сейчас... Сейчас она бы его выпила. Это было трусостью, но у каждого свой предел. У каждого. Если людей не накормить, рано или поздно вспыхнет голодный бунт. А зерно куда-то исчезает. Куда? Марта задумчиво прошлась по комнате. Поговорить с Монтраге? Нет. Командор должен думать только об обороне. Его нельзя отвлекать. Арно и так на пределе. Поделиться со свекровью? Да, пожалуй. Но не раньше, чем она своими глазами убедится в том, что Жамон говорит правду. Он человек надежный, но все-таки нужно проверить. Старик грешит на крыс. Но откуда они взялись, да еще в таком количестве? Пожар, крысы, умирающий залив. Одно к одному. В прошлый раз тоже начиналось с мелочей, а в конце, если б не Аларик, ее бы ждала смерть. Но убить взорвавшегося предстоятеля антонианцев легче, чем отстоять город. Их слишком мало, чтоб прорываться. А если по ней прорвались, прилегающие к Ляре земли разорены. Там не найдешь ни репы, ни курицы. И францам припасы везут морем. Марк был глупцом. Маршал Мальвани убеждал его заняться флотом. А он думал о своем здоровье, а не о стране. За три года Сезар заложил восемь кораблей. Но помешала война. Если Леаре пойдет, недостроенный флот достанется паучихе. Так может сжечь? Успеется, они еще не проиграли, хоть и близки к этому. Герцогиня отдернула завитой шнур и бросила вбежавшему секретарю господин жемон здесь так точно моя сигнора пойдете с нами вызвать сигноре охрану бог с вами антон мы всего лишь осмотрим погреба герцогиня поднялась проклятый как же она устала если б здесь был Цезарь или сандер или аларик она могла бы забыть что он от тагеры и стать простой женщиной за которую решают те кто умнее и сильнее Охрана вокруг мрачноватого приземистого здания была в порядке. Вряд ли мимо этих молодцов можно было что-то пронести. Может, внизу есть потайной ход? Прежде чем дед Марка приспособил здание под службы, в нем были герцогские покои. Собственно говоря, этот неказистый дом был тем зерном, из которого вырос замок. Жамон, нет ли здесь подземного хода? «Моя сигнора, это было первое, о чем я подумал». Я лично обстучал стены и потолок, а потом поднял старые чертежи. В старый дворец и впрямь вело три хода, но все они были завалены еще при герцоге Карли. Будем надеяться. Марта первая прошла сквозь низкую сводчатую дверь. Внутри было сухо, пыльно и тепло. Герцогиня и ее спутники шли по унылому полутемному коридору. Всё было спокойно, но Марся от чего-то хотелось закричать и броситься назад, наружу, где голдят стражники, а с залива тянет гнилью. Антуан, Жамон, вы ничего не чувствуете? Немного душно. Немного душно? Да здесь дышать нечем. А может, она просто устала и вот-вот сломается? Аларик на прощание сказал, что она может и впредь на него рассчитывать. Как это мило. «Прикажете залезть на дворцовую крышу и закричать? Пусть жители доброго города Леаре решат, что их герцогиня наконец сошла с ума». «Рассчитывать. Да она проклятому душу заложила, скажи он, где и как искать седого капитана». Марта споткнулась, а едва заметную ступеньку на полу. Секретарь её поддержал, но настроение это не улучшило. Страх стал чуть ли не осязаемым. «Ларик», — чуть слышно прошептала женщина. «Мне страшно». «Сигнора что-то сказала?» «Ничего. Но это непростая духота». «Действительно, секретарь казался растерянным. Это место кажется ужасно неприятным». «Неприятным?» — делано рассмеялась герцогиня. «Вы удивительно деликатный человек, Антуан. Жамон, тут и раньше так было». «Последнюю кварту я не могу здесь долго находиться. Я думала это из-за сердца». Но сегодня сильнее, чем обычно. Моя с игнор, может, следует пригласить клириков? Клириков? Клирики на стороне Ифраны, хотя ведут себя смирно. Ещё бы, арест погиб очень некрасиво. Да и не верит она этим ритуалам. Здесь нужен не клирик с кадилом, а ларик со шпагой. Капитан, если ты впрямь приступивший, если можешь из своего далёко слышать других, помоги. Помоги ещё раз, потому что больше помочь некому. С францами, даже с ортодоксами мы справимся. Но не с тем, кто бродит по старому дворцу. И не с голодом. Раз уж мы тут посмотрим, как дела. Жамон, в каких кладовых вы заметили недостачу? Мы почти пришли. Опустили левые кладовые. Это здесь. Щитовод отделил от огромной связки, на первый взгляд, совершенно одинаковых ключей нужные. И отпер массивную дверь. Взгляду предстало обширное помещение. Совершенно пустое. В столбе света, лившегося сквозь узкое решетчатое окно, танцевали многочисленные пылинки. На полу не было и ни единого следа. Вдоль стен лежали многочисленные серые тряпки. «Это все, что осталось от мешков», — пояснил щитовод. Антон почел своим долгом зайти внутрь. Его следы чётко отпечатались на покрывающий пол сероватой пыли. Секретарь поднял и развернул одну из тряпок. «Я бы сказал, Сигнора, здесь поработала крыса, если представить себе крысу размером с медвежью гончую». «В таком случае где следы?» «Крыса. Если это крысы, да ещё такие большие, их можно убить. Или нельзя. Следов не осталось, но призраки, если они существуют, не могут пожирать настоящее зерно». Хорошо, господа, теперь заглянем в уцелевшие кладовые. В первых четырёх всё было в порядке. Достигавшая потолка горы мешков и пыльная тёплая тишина. Но беспокойство не проходило. Марту тянула наружу, именно поэтому она заставила себя осматривать ничем не примечательное помещение. Нельзя позволить себе бояться. Если боишься, сходи и посмотри, возможно, никакой опасности нет. А если есть, то не столь уж и страшное. Этот склад был последним в этом коридоре и состоял из двух помещений. Первая, просторная, лишённое окон, отделялась аркой от второго. Марта осталась у двери, её спутники прошли внутрь. Два исполненных ужаса вопля раздались одновременно. Жамон просто кричал, а Антуан пытался её предупредить. Нужно было бежать, Марта это понимала, но герцогиня пошла на голоса. За спиной шумом захлопнулась дверь, но женщина и не подумала обернуться. Там, впереди, таилось что-то чудовищное. Её спутники, скорее всего, мертвы, она тоже погибнет, но отступать нельзя. Если она попробует бежать, её настигнут. Так не лучше ли умереть, показывая злу не спину, а лицо? Чужака Марта увидела сразу. На незнакомце не было ни маски, ни плаща с капюшоном, но рассмотреть его лицо от чего-то не получалось. Рядом копошились три чудовищные крысы. Правую половину помещения занимала зерно, левая была пуста, не считая уже знакомых изгрызенных тряпок, на которых лежали Антуан и Жамон. Будь на месте Марты Мальвани другая женщина, она бы или бросилась бежать, или упала в обморок, или закричала. Но герцогиня Аргонская скрестила руки на груди и, глядя в неуловимое лицо чужака, раздельно произнесла два слова. «Кто ты?» «Твоя смерть и смерть твоего города». Голос твари был вполне земным и даже красивым, но при его звуках в душе Марты поднялось непередаваемое отвращение. «Моя смерть?» «Возможно. Но Леаре тебе не по зубам. Иначе ты не прятался бы здесь, как крыса. А может, ты и есть крысиный король из гадкой сказки?» «Я могу раздавить тебя одним пальцем, но я хочу увидеть твой страх, Тагэре. Мне будет это приятно». «Вряд ли я доставлю тебе такое удовольствие. Крысы слишком отвратительны, чтобы их бояться». Марта не лгала. Оказавшись лицом к лицу с неведомой тварью, которая и впрямь могла её раздавить одним движением руки, герцогиня успокоилась. Не стоило напоминать ей, что она Тагера. Тагеры не боятся крыс и умирают с гордо поднятой головой. «Ты лжёшь, женщина?» Безликий наверняка ухмылялся, но герцогине никак не удавалось сосредоточиться на его лице. Взгляд невольно скользил мимо повелителя крыс. Марта даже не могла понять, молод тот или стар. Ты владеешь собой неплохо, но ты боишься. И правильно делаешь. Тагера не лгут, крыса. Браво, сегнора. Не может быть. Это ложь. «Чтобы сломать человека, надо ослепить его надеждой, а затем разбить оправду». «Дайте мне пройти, сударыня». Марта, с трудом соображая, сделала шаг в сторону. Она не бредила, а Ларик и впрямь пришёл, и теперь стоял между ней и крысиным королём. Оба молчали. Марта чувствовала разлившееся вокруг напряжение. Теперь от неё ничего не зависело, всё решал спор. «Кого с кем?» Эти двое не были людьми. Один был врагом и страшным, а второй — другом, вновь явившимся на помощь. Скидалец незаметным движением освободился от плаща. Он совсем не изменился с того дня, когда вырвал герцогиню Аргонскую из лап ареста. То же темное платье старинного покроя, те же видавшие виды высокие сапоги и черная цепь на плечах. Седые волосы капитана-колдуна по-прежнему трепал несуществующий для прочих ветер. А изящная рука уверенно лежала на эфесе шпаги ларик холодно смотрел на безликого и тот не выдержал меня нельзя убить надменно произнес он и осекся тебя ввели в заблуждение жан лумен ухмыльнулся скиталец я могу тебя убить и что-то мне подсказывает что именно это я сейчас и сделаю жан лумен марти показала что она ослышалась Предводитель крыс, основатель династии узурпаторов, умерший и похороненный восемьдесят с лишним лет назад, тут было от чего сойти с ума. Слова скитальца словно сорвали с чужака вуаль невидимку. Теперь Марта могла рассмотреть его как следует. Это и впрямь был Жан двоеженец, дядя свергнувший и, скорее всего, убивший племянника и посадивший на трон собственного сына. На портретах Лумен был помладше, он казался умным, жестким и холодным. Возможно, так и было, но под взглядом Аларика сохранить невозмутимость мог разве что Бог. Да и то вряд ли. Капитан мельком глянул на замерзших в углу крыс и топнул ногой. Омерзительные твари, толкаясь, ринулись в темный угол и исчезли. — Ты понял, с кем ты говоришь, не так ли? — осведомился Аларик. — Я ухожу, — коротко бросил Лумен. «Ляра мне больше не нужна». «Истинно королевский жест», — поднял бровь Аларик. «Но ты не уйдёшь, а умрёшь. Ватари разгуливает слишком много предателей. Мне это надоело. Когда раздастся трубный глаз, и с полудня никто не появится, надеюсь, твоего истинного хозяина это несколько озадачит».